Касьянов Олег Возвращение в бесконечность Начало Глава 9. Я не знал, куда податься. Время было обеденное, но у меня не было ни малейшего аппетита. Я побрел по аллее, в дороге размышляя о том, о чем рассказывал у Кейна в кабинете. Признаться честно, я не разрабатывал этот материал на выходных. Я выдал это ему все залпом, одновременно осознавая сам впервые то, о чем говорил. Вероятно, сказалось нервное утреннее потрясение, но мое решение было действительно новым и уникальным, причем для меня же самого. Я почувствовал, что приблизился к своей мечте так близко, как еще никогда не приближался. Несмотря на мое общее апатично подавленное состояние, я ощутил великую радость и по привычке захотел побежать домой, чтобы поделиться этим сокровищем со Сьюзи. Но непроизвольно вспомнил сегодняшнее утро. Да чихать я на это хотел, вдруг подумал я. Все, абсолютная ерунда. Ничто не сможет испортить мне жизнь, когда я на пороге величайшего открытия в истории человечества. А у нее это пройдет, я знаю. Надо лишь немного подождать. Совсем чуть-чуть. Это как-то подбодрило меня, что я даже захотел выпить немного кофе и съесть булочку. Я завернул в первую же кофейню. Все столики были заняты, что меня совершенно не удивило, кроме одного, за которым я увидел Лоуренса, еще одного яркого представителя нашей организации – Он сидел в гордом одиночестве, в своей постоянной бордовой рубашке, которая очень гармонично сочеталась с красно-розовой клетчатой скатертью на столе, и пил кофе с угрюмым видом. Он был абсолютно пустым для меня и жалким. Единственной отличительной чертой, интересной для моего внимания, была его безумная влюбленность в мою Сьюзи. Она же, в свою очередь, его терпеть не могла, возможно, даже ненавидела. Но его это не особо останавливало. Кроме того, он даже не смущался меня в этом вопросе, упорно продолжая оказывать какие-то свои нелепые знаки внимания ей. «Да мне все равно сейчас», – подумал я и уверенно подошел к его столику. «Лоуренс», – обратился я к нему вместо приветствия. Он молча поднял на меня свои пустые глаза. «Я могу присесть?» – спросил я. Он кивнул мне на диван. Я сел. «Если ты пришел меня уговаривать бросить ее», – медленно начал он, – «то я не согласен». Она сама примет решение, с кем быть Я улыбнулся «Для того, чтобы бросить что-то, нужно сначала это поднять, Лоуренс», — ответил я «Но ты знаешь, я, я здесь не для этого, просто хотел выпить немного кофе» «Валяй», — мрачно ответил он и пододвинул ко мне кофейник «Не понимаю», — сказал он после продолжительного молчания «Что она нашла в тебе такого, чего нет у меня?» «Лоуренс», — сказал я, отпив немного из чашки «Мне кажется, что этот вопрос лучше задать ей самой». «Я уже спрашивал», — ответил он. «И что?» «Она послала меня ко всем чертям». Он грустно посмотрел в окно. «Вы, ирландцы, никогда не отличались хорошим воспитанием. Вас лечить надо. Каждого». «Вот мы и лечимся, как видишь», — ответил я. «Что-то не очень заметно. Я наблюдал, как ты сегодня рыдал, сидя на дороге. Но здорового ты явно не тянешь». «А ты поменьше смотри по сторонам, а то, знаешь, голова-то одна. Не дай бог оторвется еще!» Я разозлился. «Во-во! Я как раз об этом и говорил. Чуть что, сразу драться. Это патология, мой друг. Надеюсь, что я тебе не лучший друг. Жизнь покажет». «Кажется, кофе просто говно!» Сказал я сквозь зубы. «Или просто кто-то пернул, тебе не кажется?» Лоуренс пожал плечами. «Меня не заботят твои эти плоские шуточки!» Она все равно будет со мной Тебе нужно смириться с этим, сказал он Смириться? Я поднялся с места, заметив, что у Лоуренса от испуга дрогнула мышца на лице Да я не против Можешь забрать ее себе, если хочешь И я вышел из-за стола Слушай, тебе никто не говорил, что ты настоящий кретин? Это мое второе призвание Ответил довольный Лоуренс Да? А первое какое? Мудак? Нет, он уверенно покачал головой Первое это удача Я ничего ему не ответил, просто нашел в себе силы выйти наружу и идти без оглядки.